Спустя некоторое время Сандра и Чезары мчались в такси в гостиницу. Теперь Мадрас? Да, по плану. Билеты заказаны. Я пойду их получать, а вы сложите вещи в гостинице. Хорошо. Самолет идет в 2 часа ночи, и нам следует испариться, прежде чем этот киногангстер начнет снова домогаться ваших взаимности. Ой. Все идет Хорошо. превосходно, Сандра, дорогая. Ой. Как приятно мнить себя добрым волшебником. Да. Веселую уверенность Чезары стало бы куда меньше, если бы он мог подслушать разговор двух людей недалеко от кассы, в которую он брал заказанные билеты. Ты был прав. Это он, тот проклятый итальянец, который удрал от хозяина в Кейптауне. Сгребил целую тысячу долларов. Не понимаю, что возится с ним хозяин. Пришить его и концы воду. Это столько канителей. но не нашего с тобой ума дело. Ясно, пришить пока нельзя. Сначала надо что-то вытянуть из него. Да, да нам наплевать, платят ладно. Тилатаму, и ладно. А Нарендра догнал телотаму Леа и Даяраму у самого платана, где стоял автомобиль. Арвин ждал с распахнутыми дверцами, переминаясь от нетерпения. Машина, покачиваясь и вздрагивая, летела в однообразном мраке по широкой магистрали, легко обходя попутный транспорт тело тама вся дрожа от волнения, прижималась к Лео, украдкой взглядывая на сидевшего рядом Деярама. Стремительно несущаяся машина, которая увозит меня из долгого унизительного плена, кажется мне сном, сказкой, волшебной колесницей старинных преданий, летящей во мраке все дальше в неведомое, нежданное, Но, безусловно, чудесное. Чудесное. Как легко и быстро мы освободили тела там. Три верных друга. Автомобиль и химический пистолет. Только и всего. Вот оно, могущество техники. Могло быть наоборот. Пистолет мог выстрелить в вас. Автомобиль увезти прочь от тела Как уже раз и случилось. Да. Нет. Достижение техники без доброй и умной направленности не только не дьявола не стоит. А гораздо хуже... Каменного топора Слушайте, какая рожа была у этого трейзиша <звы> <звы> Пожалуй, лучше наденьте пояса Предельная скорость 120 миль Как он не боится так ехать? А что бояться? Если что-нибудь случится на таком ходу Все будет кончено мгновенно, Ой. без страданий и страха. Владелец не будет сильно огорчен. Машина застрахована. Утешительное преимущество скоростных машин.